Глава третья. За декабрь 1904 года Романов, Менделеев-младший и Брилинг составили рабочие чертежи корпуса и ходовой части. Они собирались на дому, часами просиживали на Путиловском заводе, благо начальство, убившись в отсутствие работ по опасному мотору Тинклера, не препятствовало. Дважды наезжали на рюмочку чая к Бергу. Глядя на их потуги, адмирал но советовал, по первости, не спешить с двигателем внутреннего сгорания. Для опыта в соси, когда экономичность силового аппарата и удобство пользования особого значения не имеют, запросто сойдет паровой поршневой агрегат от малых катеров. Он реверсируется без труда, хорошо выделки освоен. Тут же последовал заказ на подобную двухцилиндровую машину в 100 индикаторных сил, а Романов со -товарищей принялся за трансмиссию от нее на ведущие колеса. Кипучую деятельность Рулин на Рождество, за которым последовал злосчастный январь 1905 года, запомнившись в стране кровавым воскресеньем. Василий Менделеев, часто бывая на Путиловском, отмахивался от агитационных брошюрок с цветастым призывом в борьбе «Обретешь ты право свое», которое ему пытался случить Николай. Однако не удержался и послушал Говорунов, собирающих толпы рабочих после смены. Лозунг ПСР партии социалистов революционеров Эссеров, Автор «Избавший Россию в альтернативной истории от конфликта с Японией» в 1904 году полагает, что главной причиной первой русской революции был системный кризис, а не военное поражение. Поэтому активность левых партий преступный расстрел демонстрации и последующие массовые выступления вполне закономерны. Самодеятельницы цироны казались вполне убедительными им. Они приводили в образец рабочие движения на Западе, где эксплуатируемые пролетарии добились сокращения рабочего дня и повышения зарплат. Затем гневно рассказывали о тяжкой доле питерских трудящихся и жирующих капиталистов. Далее исследовали вариации, зависящие от партийной принадлежности Гаворунов. В основном звучали призывы к всеобщей стачке с экономическими требованиями. Друзья Бриллинга, эсеры, доверили на крестьянское происхождение большинства зватьчан и подвивали их к останию с целью конфискации помещичьих земель и передачи их тем, кто способен их обрабатывать. Наконец, социал-демократы пугали с спиритическим утверждением «Призрак бродит по Европе призрак коммунизма» и вопили «Долой самодержавие». Как человек образованный и разные газеты почитавший да выросший в семье самого выдающегося экономиста современности? Василий понимал, что причины бед совсем в другом. Русская экономика, завязанная на непроизводственное экстенсивное земледелия, понемногу проигрывает соперничество с промышленным Западом. Не имея достаточных средств, царское правительство изворачивается как может, чтобы свести концы с концами. Повальное спаивание населения ради изъятия последнего гроша в акцизный налог – великий грех, который Романову до седьмого колена не отмолить ни перед Богом, ни перед народом. Удручало, что перед пролетариями не пытались выступать ни казенные чиновники, ни заводское начальство. Обычный расчет на авось до да поползки увещевания в церквях. На последнее власть поддержащие рассчитывали зря. Священник Георгий Аполлонович Гапон, объявивший себя защитником рабочих Петербурга, в начале января призвал к всеобщей городской стачке против гнета заводчиков, а на 9 января объявил массовое шествие к Зимнему Дворцу для вручения воззвания царю. Накануне Менделеев и Бриллинг, забросив чертежи бронехода, впервые долго спорили о политике. Иполит Романов, которым германец простил, наконец, неблагозвучную фамилию, в подобных дискуссиях никогда участия не принимал. «Василий, как ты не можешь понять? Ныне любой и протест на пользу. Царь глух к доводам разума. Так, быть может, стачка до народной шествии его разумят», — горячился Николай, абсолютно не раздревший взглядов бойкого папа. Они не Как глаголит наш мятежный батюшка Гапон, значит, у нас нет царя. Причем для меня и сейчас очевидно, что на русском троне заседает самодовольный иностранный бездарь. И не спорь, Бринг отрил возражающий жест оппонента. Я сам обрусевший германец по происхождению знаю, что можно родину любить, а не просто пользоваться ею, как романовой. Из любви к родине ты зовешь меня провести воскресенье в уличных шествиях. — Оля, мы бы трансмиссию дочертили. Как паровая машина прибудет, можно трактор собирать. — Успеем. Не война. На улицах Питера будет твориться история. Я хочу сам это видеть, а не газеты читать. Хочешь, черти. А мое место завтра у Зимнего. Затем улизнул из отчего дома, где о грядущем рабочем шествии знали даже кошки Менделеевых, Василий на извозчике добрался до Петерговского шоссе. Не шли бы вы дальше, молодой барин, — кучер посмотрел на него со страданием и надеждой, что, быть может, стоит вернуться назад, приплатив немного. С утра, как есть, неспокойно тут. Казаки шастают, солдаты гарнизонные стоя маршировали. Не равен сейчас беда будет, упаси Господи. Но Менделеев не любил менять решений. Он издали заметил Брилинга, с ним других путиловских инженеров, в том числе ср Пинхуса Рутенберга. Вскоре появился Игапон. Оглядел многотысячную рабочую толпу, чернорясый революционер произнес речь, суть которой свелась к повторению хорошо известной его максимум. Если государь-император не согласится на утоление чаяний народных и созыв земского собора, нет у России царя. Затем людская масса собралась в некое подобие крестного хода, с крестами, образами, портретами самодержца и двинулась в сторону Нарской заставы. Рутенберг с несколькими партийными товарищами забрался в голову колонны. Николай с Василием пристроились на сотню сажений дальше. Шагали медленно. Нарвские ворота показались лишь к полудню. Перед мостом через замерзшую речку Таракановку выстроились пехотные цепи, перекрыв дорогу. Левее похрапывали кони под крупными щеголеватыми всадниками наполняя воздух белым паром своего дыхания. Колонна остановилась. Менделеев привстал на цыпочки и как мог в голову, пытаясь рассмотреть, что творится впереди. Не иконы нужно нести, а наганы, злобно заявил Бриллинг, которому обстановка с каждой минутой нравилась все меньше. Со стороны ворот послышались крики, несколько нестройных выстрелов. А затем началось такое, что Василий поначалу не поверил собственным глазам. Конники сделали полукруг, разгоняясь, а потом на полном скаку врубились в толпу. Мощные животные избивали грудью плотно стоящих людей, топтали копытами, сминая хрупкую человеческую плоть. Ритмично, как бездушные автоматы, всадники опускали на голову рабочих длинные кавалерийские палаши. Эскадрон расколол колонну, словно топор трухлявую колоду. Только не щепки летели в стороны, а кровавые ошметки путиловских пролетариев. В сторону гаркнул Николай и бросился на Василия, словно охотник надеть, сшибаясь с ног. Смертоносный палаш сверкнул позади, снося голову женщине, упавшей рядом, и не выпустившей из рук ребенка, которому тоже срубило пол черепа. «Ты это видел?» — Рин скатился с товарищей и показал на трупы. «Боже, царя храни, чтоб он сдох! Бежим!» Конно-гренадерские лейб-гвардейцы завершили налет и отвалили в сторону очистив сектор обстрела для пехоты. На заснеженной Нарской площадью прогремел залп, потом другой. Толпа смешалась. Часть подалась назад, самые отчаянные рванули вперед. Николай с Василием, пригибаясь под пулями, понеслись назад по шоссе в сторону ближайших домов. Снова грянули залпы. Менделееву стало страшно, как никогда в жизни. Погибать молодым и столь бездарно, что может быть глупее. Небольшие деревянные домики, окружившие Петергофский тракт, совершенно не выглядели спасением. Это непроходные дворы-колодцы Петерского центра, где легко затеряться или выскочить на соседнюю улицу. К тому же снег, проклятый снег, сохранял следы беглецов. Напарники шмыгнули в проулок и припустили между домов. Василий заметил, что Николай отстает, отпечаток среда окрашен красным. Ранен? Царапина в ногу, не болтай, береги дыхания. На их беду великий князь Владимир Александрович и князь Васильчиков загодя расслали гвардейским частям приказ обойтись с демонстрантами, как с врагом на поле боя. Когда залпы инфантерии обратили противников в бег, что гренадеры пришпорили к кунов и бросились на добивание. Сюда, — показал рукой Бриллинг, — на проем между деревянным домом и сараем, узкий и низкий для всадника. Они протиснулись мимо стен, под собачьи собачьей лай перемахнули через забор и насквозь столкнулись с разгоряченной лошадиной мордой. Гвардейец поднял клинок, перепачканный красным. Василий понял, что успевает лишь зажмуриться в ожидании неизбежного. Грохнул выстрел. Менделеев открыл глаза и увидел, как фицер клонится стеда уронив оружие. «Держи коня!» Николай сдернул гладейца на снег, заглянул его светлые прозрачные от боли глаза на красивом аристократическом лице. «Как тебе положение, когда не рабочий, а ты валяешься беспомощный?» «Ради Бога!» Договорить бравый воин не успел. Из уходного отверстия брызнули осколки черепа, капли крови и мозгов. Мягкая револьверная пуля делает с головой страшные вещи. Лошадь заржала и попробовала встать на дыбы. Василий едва ее удержал. Умеешь с ними ладить, Бринг взялся за стремя, Не приходилось. И я катался верхом лишь на мотоциклетке. Помоги. Оперевшись на соучастника, Николай вскарабкался из седло, впитавший тепло прежнего владельца. Помог напарнику забраться на круп. К сожалению, выбросил наган, не желая хранить улику. Глубоко провалив снег под тяжестью двух мужских тел, было начала трудный путь, унося пассажиров подальше от Петерговского шоссе. По дороге они молчали, потом Бриллинг заметил. «Представь, у этих мерзавцев бронеход с пулеметами. Ни один из рабочих не ушел бы. Кстати, я тебе жизнь спас». «Благодарствую. А кто втянул меня в авантюру?» «Ладно, один-один, квиты. Только черникам унесло, включая Берга, твоего отца и тем более Романова». «Да уж, понимаю. Теперь не гвардейцы преступники, народ расстрелявший, а мы покаравшие одного из убийц». Вот и славно. Приглашаю тебя на ближайшие собрания ячейки ПСР. Личные поручительства дам. Нет уж. Довольны с меня политики. Кстати, едем домой и чертежи чертим. Тебя, как и сэровидного и путиловского, непременно спросят, чем развлекался 9 января. Отмахал приличные расстояния, они отпустили измученные животные, нашли извозчика и отправились в холостяцкую квартирку Бриллинга. Там промыли неглубокую рану и перебинтовали ногу Николая, уничтожив в камени заляпанные брюки и сподню с пылевым следом. Менделеев как воду глядел. К вечеру нагрел в городовой сопровождение прандливого типа в штатском. И хотя сын знаменитого профессора не любит козырять происхождением, здесь он позволил себе и папеньку использовать и на полицейского голос повысить, что со своими дурацкими вопросами тот отечественный прогресс тормозит. Городовой капнул на ковер растаявшим инием сусов и ретировался. Партикулярный господин не проронил ни звука. Так их сатрапов расставился хозяин квартиры. На сегодня с черчением баста. Налей по маленькой. Нервы ни не к черту. И верно. Хладнокровное убийство гордейского офицера вылилось в серьезные испытания для психики. Листы, исчерченные до посещения блестителя порядка, Николай шурнул в огонь. дрожащие руки вводили неверные прямые. Меделеев опокинул слегка простуженный горло в стопку ледяной смирновки, помянул гвардейца. покой Господь его душу, пусть души губ был, а какой не есть человек! Слушай, теперь ты среди герой! Черта с два, никому и там не скажу. Чует мое сердце есть среди нас шпики из захранки. Не хочу вострок, так что молчи, иначе тебя загребут для компании. Дома чуть пьяного Василия сначала растерзать хотели, потом задушили в объятиях. Я уж антимку к тебе на квартиру Кронштадт посылал и в полицейских участках справки навел. Нету, был человек, нет человека. Это лишнее, папа. Я уже взрослый, зачем мне глупостью глупости устревать? Сидели мы, трансмиссию чертили, где ж поясня сборку начнем. Хорошо, коли так. Василий впервые открыто и безоговорочно лгал отцу. Однажды подобное происходит у всех. Семья села за чай, уютно расположившись под большим зеленым абажуром. В десятках верст от них в кругу семьи столь же умиротворенно чаевничал Николай II, выслушивая реляции, что порядок в столице восстановлен и беспокоиться не о чем. Государь и не думал возвращаться в Зимний дворец, задержавшись в царском селе. Он приказал решительно пресечь выходку Гапона. В самом деле, как глупая чернь могла позволить себе обеспокоить императора всей Руси в законной выходной? Пулю в лоб, штык в пузо и саблей по шее — весь ответ на народную петицию. А там можно снова чай пить. Словно оправдываясь перед самим собой, царь записал в дневнике. Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желаний рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Текст дневника приводится с источника militar.lib.ru. Характерно, что преступный расстрел скромно мотивирован словами «должны были стрелять». Это «должны» однозначно последовало из наказов данных царем начальника гарнизона. Как можно после кровавого воскресенья и других одиозных преступлений, вроде Ленского расстрела, считать неправильной качественной гражданина РСФСР Н.А. Романова, императором к тому моменту, он давно не был. Удивительно, но последствия событий 9 января произвели впечатление даже на непробиваемого в своем равнодушии помазанника Божия. Он изволил выразить недовольство действиями генералов и отправил некоторых в почетную отставку, не отдав под суд никого из убийц. 18 февраля Газеты распространили царское воззвание с призывом к искоренению Крамолы во имя укрепления истинного самодержавия. На всем Николай II считал недоразумение исчерпанным. У народа оказалось другое мнение.